И связано ли это с агентом Мартой Гесслер, пропавшей несколько лет назад? Она молчала очень долго. Кис? Да-да, Гарри. Я оставила тебе сообщение. Не могу я обсуждать такие дела. Ими занимаются и занимаются активно, поэтому не лезь. Что я мог сказать? Кис Райдер вдруг показался мне совсем чужой. Всего год назад я был готов идти с ней в бой. Всего год назад мы могли встать спиной друг к другу и отбиваться от нападающих врагов. А теперь не знаю, поверю ли я ей, с не получив добро на шестом этаже, она сообщит, что солнце взошло. Гарри, ты меня слышишь? Да, ты меня оглушила, Кис. Ты единственный, кто может сравняться со мной в отделе. Ты, который подожди. — Лучше ответь, ты не совершил ничего противозаконного, проводя свою неслужебную операцию, нет? — Тогда тебе нечего беспокоиться по поводу встречи с Нунисом. Выясни, что они от тебя хотят. О Марте и Гесслере я ничего не знаю. — Ладно, Кис, спасибо, — произнес я безразличным тоном. — Ты береги себя там, на шестом этаже. Я отключил мобильник, прежде чем она могла что-либо добавить, и вошел в здание. Меня проверили на металл, заставили снять ботинки, прощупали. Я даже не сразу понял дежурного с металлоискателем, когда он вел поднять мне руки. Он был больше похож на террориста, чем я, но ничего не поделаешь. Надо принимать бой. Наконец я оказался в лифте и нажал кнопку двенадцатого этажа, который на самом деле был тринадцатым. Так вестибюль за этаж не считался. Выйдя из лифта, я попал в приемную, Отгороженной стеной из пуль непробиваемого стекла от служебных помещений. Я назвал в микрофон свою фамилию и сообщил, к кому я иду. Женщина за стеклом попросила присесть. Вместо этого я приблизился к окну. Отсюда мне было видно военное кладбище, раскинувшееся по ту сторону бульвара Уилшер. Я вспомнилось, как я стоял на этом самом месте. Двенадцать лет назад, когда первый раз встретил женщину, которая стала моей женой, потом бывшей женой и вечной возлюбленной, я отошел от окна и сел на пластиковый диванчик. На журнальном столике лежал старый номер журнала с портретом Бренды Барстона на обложке. Надпись под портретом гласила: «Бренда, любимец Америки». Я хотел взять журнал, но в это мгновение дверь в служебное помещение открылись, и оттуда вышел человек в белой рубашке и галстуке. «Мистер Босх!» Я встал и кивнул. Он протянул руку, а левой придерживал дверь, чтобы она не захлопнулась. «Кенуньес, спасибо, что приехали!» Он быстро пожал мне руку, затем повернулся и молча повел меня внутрь. Я ожидал увидеть усталого старого служаку, много в своем веку, Но передо мной был человек лет тридцати с небольшим. По коридору он не шел, а шествовал, этот молодой карьерист, который еще должен доказать себе и другим, на что он способен. Я не знал, с кем бы предпочел иметь дело, с опытным агентом или с начинающим. Нунис подошел к какой-то двери по левой стороне коридора, открыл ее и отступил, пропуская меня. Я заметил, что дверь отворяется снаружи, в ней есть глазок. Значит, меня привели в помещение для допросов. В общем, нечего ожидать церемонного между собойчика. Скорее всего, мне надают пинков, как и принято ФБР. Глава одиннадцатая Войдя в комнату, я увидел стоящий посредине квадратный стол, а за ним мужчину в черной рубашке и джинсах, сидящего спиной ко мне. Светлые волосы подстрижены под бокс, он читал досье. Я обогнул стол и сел напротив. Мужчина закрыл папку. Это был Рой Линдл. — Да, и Боск, давненько тебе не было видно, приятель. Я молчал, но не закрыл дверь, оставив нас вдвоем. Рою Линдл было уже около сорока. Те же тяжелые бицепсы, натягивающие рубашку, так что на едва не лопалась. Тоже сильный невадский загар. Я столкнулся с ним в Лас-Вегасе, когда отправился туда в связи с очередным расследованием, и нежданно попал в самую гущую секретную операцию ФБР. Оказавшись в одной упряжке, мы сумели более или менее преодолеть ведомственные разногласия и раскрыли дело.